Деловая 15. Анкер Джелл и Меллоу уже две ночи на пролёт не смыкали глаз. Джелл устало моргнул воспалёнными веками. Меллоу хрипло проговорил он: "Мы устроили превосходный спектакль, но теперь главное не смазать финал. Не стоит залетать слишком высоко. Неужели вы всерьёз подумываете о должности мэра?" Энтузиазм толпы, конечно, великая вещь, но и она способна подвести. Естественно, у Грюма отозвал Самалоу, поэтому нам не остаётся ничего другого, как потокать толпе. И лучший способ для этого дать второе действие спектакля. Господи, что ещё? Вы должны арестовать Публиса Манлио и Джорана Сата. Что? То, что слышали. Заставьте мэра арестовать их. Мне абсолютно всё равно, какими методами вы этого добьётесь. Толпу я беру на себя, по крайней мере, на сегодня. Мэр побоится выступить против воли народа. Но на каком основании? Основание совершенно очевидное. Они настраивали священников соседних планет против Академии. По Сэлдану это противопоказано. Обвините их в том, что они ставили под удар государственную безопасность. Большего, думаю, не потребуется. Мне они надоели до смерти. Я не хочу, чтобы они у меня перед глазами мельтешили, пока я ещё не мэр. Но до выборов ещё полгода. не так уж много. Маллоу стал подошёл к Джаэлю и крепко сжал его руку повыше локтя. Послушайте, если мне будет нужно, я могу силой захватить власть, так как это сделал Сальвадор Гардинь 100 лет назад. Сэлдоновский кризис никуда не делся. Он неуклонно надвигается, и к тому времени когда приблизится вплотную Я должен быть мэром и первосвященником. Да, не смотрите вы так. Именно и тем, и другим. Джаэль нахмурился. Кто же на этот раз, спросил он обречённо. Неужели Карилии? Конечно, кивнул Малу. Они обязательно объявят нам войну, но не сейчас. года через 2. У них что, есть ядерный флот? А вы как думали? Те три торговых корабля, что пропали без вести в их секторе, были сбиты не пневматическими пистолетами. Джейл, они получают корабли из самой империи. Что вы рот раскрыли? Из империи, говорю я вам, она всё ещё существует. На периферии ей действительно пришёл конец, но в центре галактики она ещё вполне жива. И один единственный неверный шаг может привести к тому, что она сядет нам на шею. Вот почему мне необходимо стать мэром и первосвященником. Я единственный человек, кто знает, как вести себя во время нового кризиса. Джаэль сглотнул слюну. — Что вы собираетесь делать? — шепотом спросил он. — Ничего. Джаэль нервно улыбнулся. — Как? — Ничего. — Мэллоу решительно ответил. — Когда я стану хозяином Академии, я собираюсь не делать ничего. На сто процентов ничего. В этом и есть секрет нового кризиса.